Иногда они возвращаются. Белоснежная яхта своими габаритами больше напоминала океанский лайнер, а линиями флагман инопланетного космического флота. Качка на её борту не ощущалась никогда, и сейчас, несмотря на приличные волны, на судне царил полный послеобеденный штиль. Вдоль горизонта, сдавленные яркой сине мо океаном и ярко-синим небом, тянулись крошечные песчаные острова. Буйная тропическая растительность поверх белого песка делала далёкие острова похожими на строй сказочных гигантов в офицерских фуражках, выходящих из морской пены. А острова на самом деле были вершинами вулканов, потухших вечность назад и скрытых под водой. Вообще-то собирались нырять с аквалангами, но волна раскачивала моторную лодку, и решили подождать, пока море успокоится, время ещё было. Двое подтянутых мужчин в белых махровых халатах каратали его в шезлонгах морёного дуба у олимпийского бассейна с солёной океанской водой. Чуть поодаль у вертушек стоял халённый француз. одной рукой хозяйски оглаживая собрание слащавого электронного лаунжа, неотличимо от того, что лился из изящных деревянных колонок, другой под жарой ягодицы индианки в неоново-желтом бикини. Француза выписали специально по этому случаю из Парижа. По-русски он ни бельмеса не понимал, а настроение на отдыхе создавал правильное. Двое мужчин лениво переговаривались, щурясь на огромное предзакатное солнце. «Тебя на сколько отпустили?» — пошутил первый, принимая замысловатый коктейль из рук пожилого официанта. «Пока в себя не приду», — улыбнулся второй, снимая черные очки и запрокидывая лицо навстречу солнечным лучам. «Назрело, да?» — первый шумно втянул через соломинку густой напиток, заживал ломтиком папайи. «Не то слово! Не работа, а сплошной стресс! Давно такого не было! Кризис!» «Кризис! Ты знаешь, какая-то хроническая усталость в последнее время!» «Вообще ничего делать не хочется», — признался первый. «Вот как раз об этом и хотел с тобой поговорить», — второй приоткрыл один глаз. «Все-таки решился», — догадался первый. «Ну, как-то надо все-таки», — вздохнул второй. «По мне так хоть сейчас, пожалуйста», — заверил его первый. «Я же говорю, хроническая усталость». Не знаю, как ты столько времени продержался. Ну как, усмехнулся второй. В отпуск ездил часто, в Сочи особенно. Вроде распогодилось, широко улыбнулся первый, выходя на капитанский мостик. Ну ты как? Наернём сегодня. Да меня что-то кондиционером продуло, кашлял всю ночь, хмура отозвался второй. Это что же? Это ты хочешь сказать, Насторожился первый: "Да нет, ничего я не хочу", устало поморщился второй. "Просто чёртов кондиционер неправильно был выставлен, всю ночь как под ледяным душем, горло дико болит. Ты хочешь сказать, что нырять мы не будем?" определил первый. "И чего мы сюда 9 часов летели? Позагорать и на Красной Поляне можно было отлично. В Тиву бы ещё съездил". Он возмущённо фыркнул. "Расхотелось нырять", согласился наконец второй. Да мы ведь столько собирались. Ты же сам мне говорил, баракуды, акулы тигровые, гигантские скаты после антикризисного собрания тогда помнишь? Я тут график весь перелопатил, а ты мне: "Ну прости, я просто расслабиться не могу, всё про это думаю, как лучше обставить". Вздохнул второй. "А что тебе это про это думать? Есть специально обученные люди. Славик ускажешь, он всё сделает. Давай, что ты как это самое?" «Искупаемся, голову проветрим немного, все у тебя сразу прояснится. Я тут такое видео смотрел про гигантских морских черепах. Хочется, чтобы красиво все было», — раздумчиво почесал нос второй. «А я про что? Там знаешь, какая красота? И эти... Как лобстеры по-русски будут?» «Да я это о своем», — нахмурился второй. «Идея нужна, понимаешь? Или слоган?» Такой слоган, чтобы больше никто вопросов никогда не задавал, ни зачем, ни почему. Никто виноват, ни что делать. Это называется национальной идеей, ухмыльнул с первой. Этот слоган, он взял слово в издевательские кавычки, мы уже семнадцать лет ищем. Русский ренессанс, думал, но, чувствую, рублевкой слишком отдает. Самой такой сивушной рублевкой. со всеми мещанскими винзелёчками наездил, с ими мних подцепил всё-таки, поделился второй. Потом ещё возвращение сверхдержавы было. Идея простая. Во-первых, возвращение слово правильное, архетипическое такое. Ну и понятно, куда возвращаться на международную арену с гордо поднятой головой. Возвращение короля, подсказал первый. Кино такое было или снова на арене? Изуицкий улыбнулся он. "А ты вообще почему так настаиваешь на том, чтобы мы нырять пошли?" подозрительно спросил второй. "Да «Ты, ты что вообще?" вспыхнул руками первый. "Я поплавать просто. Со скатами там, дельфины ещё дикие тут. А От то отпуска уже всего-то осталось." Второй молчал. Обстановка на верхней палубе начинала накаляться, казалось, что скоро вскипит бассейн с солёной океанской водой. И даже безгласный француз что-то почуял, сделал музыку потише и повлёк свою спутницу в каюту. А что здесь, правда, система ПВО установлена? Я слышал, он Patriot заказал. Оглядывая горделивый стан мегаяхты, первый попытался перевести разговор в игривое мужское русло. И корпус весь бронировал сдержанно отозвался второй: "200 миллионов. Старую уже не скинул". Так и так собирался продавать, а тут адвокаты договорились, чтобы при разводе по закупочной цене посчитали. Ума не приложу, что она с таким богатством будет делать. Жирует, неодобрительно откликнулся первый. Уже нет, пожал плечами второй. Больше никто не жирует. Даже жалко, ребят, такие все бледные ходят. Что? Опять пошлины снизишь? приподнял бровь первый. Не знаю даже, бюджет трещит и ребят жалко, и вернуться хочется красиво, хотя дай подумать. Бюджет трещит, шахтёры касками стучат, учителя бостуют, и тут только без чрезвычайки, попросил первый. Да зачем она? Не нужна никакая чрезвычайка, и так всё пройдёт по старой памяти. А я тебе кресло нагрею, вздохнул первый. Да ладно, что ты? Мы же так и договаривались с самого начала, мол, если что, если рука дрогнет, я рядом. Ну да, без энтузиазма согласился первый. Пойдём, может, поныряем. И вот тут, как подлинный гарант возвращения стабильности. А чёрт с ним, давай искупнёмся. Вдруг и вправду там что прочистится. Отлично, первый радостно потёр руки. Может быть, даже подстрелим кого-нибудь. Раньше погружались? строго спросил плечистый инструктор по дайвингу, больше похожий на военного диверсанта в самоволке. Да, Сухо подтвердил второй. Нет, предвкушающе покрутил головой первый. Тут ничего сложного, сказал гид. Я сам вас обучу и за вами в воде буду присматривать. Но вы на будущее учтите, что ныряют всегда тандемом, всегда с напарником. Между напарниками должно быть полнейшее взаимное доверие. Мало ли что под водой приключится, кивнул первый. Внимательно посмотрев на него, инструктор продолжил медленно и раздельно: Бывает всякое: декомпрессия и потеря сознания, нападение акулы, разрыв или отсоединение шланга. Это значит, надо постоянно внимательно следить за вашим напарником. С курса может сбиться. Предложил свой вариант второй. Что? Да, есть и такая опасность. В панике на глубине случается, что люди даже путают верх и низ, не говоря уже об остальных направлениях. Если что-то произойдёт, запомните: Главное, ни в коем случае не всплывать наверх слишком быстро. Крошечные пузырьки воздуха, которые на глубине сжаты из-за высокого давления, могут резко расшириться и повредить сосуды, кости, нервные ткани. Короче говоря, от слишком быстрого подъема может просто разорвать мозг. «Знаем», — кивнул второй. «Отлично. Тогда короткая тренировка в бассейне и поплыли». Солидная моторка, обшитая полированными досками, С урчанием отошла от борта яхты и полетела к рифам. Винт разрубал воду, и от кормы расходились два пенных гребня, будто края ткани, по которой застежкой молнией неслась лодка, расстегивая океан. У руля, как и обычно, стоял второй. Соленые брызги окропляли его непроницаемые очки, но он даже и не думал прятаться за ветровое стекло. Он окончательно решился и теперь на полных парах нёсся навстречу судьбе. Остановились неподалёку от кораллового кольца. Натянули синие гидрокостюмы, навесили ёмкость свинцовых грузов, пристегнули акваланги, закусили патрубки дыхательных шлангов и шагнули в пучину. Если бы не далёкий гул тычущихся в отмели атомных подводных ракетоносцев, головком выслуживался Можно было бы подумать, что они находятся в одной из лучших серий эпопеи Кусто, но и о навязчивом сопровождении удалось позабыть. Для этого достаточно было опуститься на каких-то 10 м. Кораллы у поверхности, поколеченные туристами, здесь разрастались в причудливый ажурный лес, расцветали небесно-голубым, а рядом вдруг белели слоновой костью. Ширенгой ползли прямо на людей большие треугольные рыбы. Раскрашенные под зверево, велись в круг выморочных подводных деревьев огромные змеи и тучи чёрные с фиолетовым мелюзги, то ползли за аквалангистами, то рассеивались в миг, чтобы тут же снова собраться. Двинулись ещё глубже, уже не помня вообще ни о чём другом, оставив на борту лодки и склоки, и обиды, и подозрения, свет ослаб, и цвета потускнели. Зато из-под камней тут выглядывали твари действительно поразительные. На бреющем полете проследовал мимо неимоверной величины скат, словно сбитый американский Б-2. Выплыла откуда-то из-за спины гигантская реликтовая черепаха, уставилась в упор и штопором ушла вниз. Дна видно не было. Первый, наметив себе цель, потянул из кобуры гарпун. Второй, на всякий случай, последовал его примеру. И тут синее мгла перед ними разом сгустилась, выталкивая из себя чудовищную тень. Туша размером в два столкнувшихся маршрутных такси, обманчивая Ленось движений, туповатые и мёртво поблескивающие глаза, будто крышки консервных банок. Акула! Гит рванул вперёд, вспоминая морпеховскую выучку, обернулся на миг к остальным, приказал: "Убирайтесь!" И сам заслонил обоих отвари твари своим телом. Первый дёрнулся было вверх, но повторил инструкцию, умерил дыхание, стал поворачиваться ко второму и ненароком зацепил гарпуном за карабин. Попытался высвободить, потащил на себя, а тот сработал. Стрела чиркнула в сантиметре от лица и как бритва рассекла второму воздушный шланг. Тот взорвался пузырями Забарахтался, потом собрался и заторопился вверх к воздуху, сонцу, к мучительной гибели от декомпрессии, но что-то держало его за ногу. Всё же заговор. Второй легнул, в слепую тиски не разжимались, дыхание кончалось, и вдруг в пустоте перед ним возник его напарник. Оторвал от себя струящийся кислородом патрубок и протянул ему. Вверх поднимались медленно, с остановками. дышали по очереди. Гит так и не всплыл. Герой назовём в его честь улицу, спросил второй. Давай лучше авианосец, предложил первый. Тогда уж в подводную лодку, возразил второй. Нет, я серьёзно, авианосцы все расписаны на 20 лет вперёд, там очередь как на канализацию. Помолчали. А я ведь думал, мне всё конец. «Ты когда меня за ногу схватил?» — признался второй. «Ты всерьез, что ли?» — засмеялся первый. «Да сдалось мне это все. Сам разгребай». «А знаешь...» — второй хитро улыбнулся. «Мы пока поднимались, я слоган придумал. Со смыслом. Второе дыхание». «Под такое проголосуют», — оценил первый. «Точно проголосуют». «Ну, проголосуют-то в любом случае», — сказал второй. Но просто хочется, чтобы красиво было. И хотя впереди ещё было немало формальностей, именно в этот исторический момент второй снова стал первым, а первый вторым. Ты это. Если что, потом опять поменяемся, ободряюще подмигнул первый. Взял в руки рацию и передал на яхту. Готовимся к отплытию. Каникулы закончены. Возвращаюсь.